Гост. Минно взрывная травма. Здоровья желаем, дорогие слушатели с вами. Опять мы технологии выживания, тактическая медицина, и я, Евич Юрий Юрьевич. По многочисленным просьбам хмм, решили теперь надиктовать что-нибудь относящееся непосредственно к тактической медицине. Хмм. Потому многие говорили, что ожоги, обморожения и всё прочее, рассмотренное нами ранее это не чисто военное, многим желанный хардкор. Итак, прежде всего, минус равная травма актуальна потому, что для того, чтобы стать её жертвой, вовсе не обязательно ехать на поле боя. Теракт, техногенная катастрофа, и вот, пожалуйста. Во-вторых, особенностью минно-взрывных травм является тяжёлый зачтенный характер поражения организма. Действует множество факторов физических, которые вызывают комплексное разрушение и в очень тяжёлых состояниях пострадавший если он сразу не гибнет на месте. В третьих, при множевой травме сразу одновременно несколько жертв образуется, соответственно, оказание медицинской помощи сталкивается ещё с необходимо вопросами сортировки, расставления приоритетов в оказании помощи и так далее. ну и четвёртый момент, больше относящийся не по шецно к боевому. Да, в принципе, и в гражданской жизни тоже. Крайне редко бывает, что с первого уже, например, выстрела кто-то пострадал. Обычно начинается стрельба так или иначе, все напряглись, мобилизовались, понимают, сейчас могут быть жертвы. Когда кому-то прилетело, уже фирностройюсь. А минуз равное травма развивается всегда неожиданно, внезапно, то есть люди идут выполнять какие-то задачи, и вдруг бах, подрыв. Это создаёт сильное психологическое давление заблаговременно, потому что нельзя всё время быть готовым, и люди психоэмоционально истощаются в ожидании подрыва. А второй момент это всегда является неожиданным и соответствующим в первое время я выступаю в явлении шока и дезориентации, которые могут привести к неправильным действиям, не только к ухудшению состояния пострадавшего, но и к возможной гибели людей, которые начнут оказывать помощь, но сделают это неправильно. Так как напомним, Мины крайне редко стоят по одиночке чаще всего это минное поле. Кроме того, там, где мины чаще всего и противник с огненным средством поражения, и случаи ваших неправильных действий, количество жертв с вашей стороны может увеличиться. Итак, минная взрывная травма при такой случае повреждения, когда разрушение наносится ударной волной, волной горящих газов, образующихся при воспламенении взрывчатых веществ. Если где-то произошёл взрыв, и вас посекло осколком, даже если это осколки мины, то это не минная взрывная травма, а множественные осколочные ранения. Последствия именно взрывной травмы, естественно, прежде всего зависят от мощности взрывного устройства. Если это какой-либо мощный фугас, например, 120-миллиметровый мина или 152-миллиметровый снаряд, закопанный в землю, и он взрался непосредственно в близости от тела пострадавшего, то чаще всего речь идёт не о ранении, а, наверное, гибели. Если же в третьей всестороне такое мощное и человек выжил после подрыва, его то тут уже заходит речь о именно именно взрывной травме. Итак, Какие же могут быть повреждения организма. Минотранная трома чаще всего является следствием срабатывания нашего внутреннего устройства. Шёл человек, наступил, мина детонировала под ногой. Значит, поесть мина не очень мощная, так что человека не убило. Поэтому в зависимости от количества в жидкости вещества в ней может оторвать часть ноги. Соответственно, если мина совсем маленькая, так называемый лепесток, сбрасываемая с устройства автоматической постановки мин, э, похожая немножко на бабочку, mm -hmm. менее весом 15 грамм, вредоносного веса всего три грамма, потому что оторвать всего часть ступни. Но если мина более мощная, например ПМН, мрачно называемая, принесите мне ноги или помините мои ноги. Так вот. А там толовая саска гораздо более мощная, и, соответственно, при подрыветами необходимо отрывают ногу как минимум до колена. Вообще, в старину, во времена войны в Афганистане, кодир котировалась следующая примета: если наступил на мину с АПГ, ногу отрежут по колено, если в берце погали наступ, если в кроссовке только пальцы. Связано это было с тем, что Снаги не догадывались срезать остатки обуви, а транспортировали в госпиталь долго человека. И нога, по которой прошла ударная волна, естественно, очень сильно отекает, а обувь э играет роль кандалов, когда нога отекает в жидкости в объёме. Но всё, что оказалось в обуви, позже там же это будет отрезано. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, если окажете помощь пострадавшему, взорвавшемуся на мине, не забывайте удалить всего ноги, остатки обуви. Итак, нужно понимать, что может быть не только отрыв нижней конечности, но и разрушение её по типу станок, то есть ударная волна идёт вверх, отслаивается мясо и кожа от кости и образуются такие большие полости. Если вы живёте как можно ближе к месту ранения, как во многих не очень умных методичках написано, то наружу кровь не вытекает и вы думаете, о, все в порядке с бойцом, боец бледнеет, бледнеет и потихонечку покидает наш мир. Почему? Потому что сосуды разрушенны заметно выше места повреждения, кровь не течет вот в полости, образовавшейся внутри тела. Поэтому жгут накладываем в типовых местах верхняя треть бедра, либо если рука повреждена, верхняя треть плеча. Следующий момент. Ударная волна идёт вверх. Могут быть повреждены любые части ноги, то есть могут быть переломы костей нижней конечности либо повреждение коленного сустава. И это, естественно, представьте, что вам в выпрямленную ногу с маху ударили кувалдой в пятку. Соответственно, вы не знаете, в каком месте нога сломается, но велика вероятность, что где-то произойдёт. Отсюда следует этот вывод. При оказании помощи пострадавшему с отрывом на линах обязательно нужно ногу заиммобилизировать. потому что даже если вы не уверены, что есть перелом, далеко не факт, что его нет, либо нет повреждения коленного сустава. Далее идёт волна ударная ещё выше. Как я уже сказал, нога, отекает, через которую прошёл ударная волна очень сильный, в тех местах её не оторвало. Идёт ударная волна через ногу, пошла через тело. могут быть разрывы внутренних органов, э, прежде всего брюшной полости, чаще всего это касается селезёнки, печени, могут быть разрывы кишечника, если он был полон. Ой, вот, давай не не объедайтесь, если и кушаете, то чуть-чуть. М-м, -чуть. пустой кишечник не лопнет при подрывинаминах, а переполнен продуктами может лопнуть на большом протяжении. Если же пойдёт в брюшную полость больше стачайшей гноя, процесс перестанет. Вероятность уживания очень небольшая. Далее пошло ударная волна ещё выше. Да, отмечу, что если ударной волной был повреждён какой-то крупный сосуд, здесь же, как будто он прямо пушная лофта лопнула у того человека, погибнет на месте, тут делать уже ничего нельзя. Пошла ударная волна ещё выше, сотрясение головного мозга. Когда ударная волна проходит через голову, то не добавить не добавить как тяжёлый нокаут. Люди, которые пережили подрыв на мине, говорят, всё вокруг стало зелёным, расстояния искажены, звуки замедлены, кажется, что попал в воду в аквариум. Соответственно, это вполне естественно, тут как бы удивляться нечему. Это только есть ударная волна. Плюс к этому нужно добавить, что могут лететь осколки, фрагменты оболочки взрывного устройства, могут лететь камни, комья земли, куски льда, всё это тоже может поражать пострадавшего далее. Э, может быть ожог ударной волной открытой части тела, то есть всего лицо и руки может очень сильно ожечь, потому что волна, она нагрета до высоких температур. Далее человека при взрыве подбрасывает нередко, он Перегорачивается воздух и сильно ударяется осень. И наконец, если на лице, на груди у человека висит оружие, особенно тяжёлое, типа пулемёта, таким оружием может очень сильно разбить лицо, потому что при взрыве его бросает в мясо. Вот в двух словах, и основные повреждения, которые могут произойти с пострадавшим при подрыве на мине. Вот. Так, видите, уже сам комплексный характер повреждений говорит о том, что состояние пострадавшего будет тяжёлое, помощь ему понадобится комплексная, комбинированная и как можно раньше. Однако, в довершении этого момента хотелось бы отметить опять же подчеркну, что мы разбираем только минно-взрывную травму подрывы на ножных конечностях, действия множественных осколочных мин самых разных, мы сейчас разбирать пока не будем. На этом по первой части всё, далее мы разберём характер медицинской помощи, необходимой для пострадавшего при подрывах на мин, и тактику, схему действий при оказании этой самой помощи.